Глава 10. Пытки. Белый кит. Представьте себе 1960 год. Кембридж, штат Массачусетс. Два молодых человека сидят в ярко освещенной лаборатории. За ними наблюдают исследователи. Один из молодых людей злобно ухмыляется, другой чувствует себя неловко и с каждой минутой нервничает все больше. Они однокурсники из Гарварда и ведут дискуссию о своих взглядах на жизнь. У студентов нередко жесткие мнения и нервничающий, которого исследователи называют «законником», особенно резок. Ситуация накаляется, голоса звучат все громче. У законника начинает учащенно биться сердце, он щурится под жаркими лампами. Когда он соглашался на исследование, ему говорили, что дебаты будут дружескими, но однокурсник начинает грубить, высмеивать мнение законника вместо того, чтобы критиковать их с точки зрения логики. Сегодня этот однокурсник зашел еще дальше. Он осматривает законника с ног до головы и цедит. «И вот еще что! Твоя борода выглядит по-дурацки!» Законник ошарашенно моргает. Дебаты так не ведутся. Можно критиковать аргументы оппонентов, но не их личные качества. Кровь приливает к лицу, он едва не рычит, выброс адреналина толкает его вперед. Он участвует в этих дебатах. Не первый месяц, но датчики частоты сердцебиения, прикрепленные к его груди, никогда еще не показывали таких всплесков. Законник разозлился бы еще больше, если бы узнал правду. Его собеседник вовсе не студент Гарварда. Он модный молодой юрист, который натаскан вести грязную борьбу и переходить на личности. Законник, один из 22 гарвардских студентов младших курсов, Который в рамках психологического эксперимента неделя за неделей вынуждены переносить такое грубое обращение. Но все остальные не демонстрируют столь интенсивной реакции. Возможно, именно поэтому юрист так любит его провоцировать. Подопытные находятся под наблюдением ученого, который видит все через полупрозрачное зеркало. Законник сосредоточен на дискуссии, но время от времени замечает за стеклом какие-то смутные движения, словно жизнь под водой. Там, скрестив руки на груди, стоит Генри Мюррей, гарвардский психолог, чья работа по методике построения допросов вызвала интерес в ЦРУ. Один наблюдатель как-то охарактеризовал Мюррея как вежливого, остроумного и внимательного человека, при этом настолько обаятельного, что даже подозрительно он лично придумал всю эту обстановку. Слепящие лампы, как в плохом детективе, зеркала, кардиомониторы. В статье, написанной по итогам эксперимента, Мюррей признается, что нападки юриста были злобными, хлесткими и персонально оскорбительными. Но именно этого он и добивался. Ему нужно было видеть, как законник разваливается. Мюррей еще записывал все происходящее на пленку. Ему хотелось зафиксировать все внешние признаки неудовлетворения, как подергивается лицо, как человек хмурится, морщится. Время от времени он показывал эти пленки студентам, участникам эксперимента, чтобы они увидели себя, как они кипят и брызжут слюной на камеру. Это был способ выудить еще больше унижения из каждой сессии. И никто не чувствовал себя более униженным, чем законник. Юноша был блестяще, одаренным его IQ составлял 167, но тесты во время эксперимента показали его наибольшую отчужденность от окружающих, Именно поэтому Мюррей проявил к молодому человеку особый интерес. Он настоял, чтобы ему дали кличку «законник», как бы в шутку обыгрывая твердость его взглядов. На самом деле юношу звали Теодор качинский Мир через некоторое время узнает его как «Унабомбера». Мюррей и Кочинский были выходцами из диаметрально противоположных миров. Один из работяг, другой из аристократов. Аристократом был Мюррей, он вырос в элегантном особняке на Манхэттене, на месте которого сейчас находится здание Рокфеллер-Плаза. В зрелом возрасте, в резюме, он с гордостью указывал своего предка, графа Данмора, первого губернатора Нью-Йорка, когда штат еще был британской колонией. Естественно, Мюррей поступил в Гарвард и стал там лидером группы сокурсников. Впоследствии он стал одним из самых знаменитых психологов своего поколения, но поначалу эта область не вызывало у него особого интереса. В Гарварде он специализировался по истории и посещал всего один курс по психологии, после чего ему надоело. Позже он шутил, что больше ни ногой в аудиторию, где изучают психологию, разве что для преподавания. Затем он получил ученую степень по медицине в Колумбийском университете, но отказался от планов заняться хирургией из-за недостаточной сноровки. Вследствие неудачной операции, проведенной в детстве, у него нарушилась координация рук и глаз. Потом защитил докторскую диссертацию по биохимии в Кембриджском университете, но в этой области ничем особенным себя не проявил. Как отмечал один критик, в его образовании и затем в медицинском институте не было ничего, что свидетельствовало бы о его способности к чему-то большему, чем к жизни в клубе Патрициев. Свое призвание он открыл в возрасте 30 лет. В 1923 году, наткнувшись в букинистической лавке в Нью-Йорке на книгу швейцарского психоаналитика Карла Юнга, он начал читать ее прямо у прилавка и, увлеченный, два дня не ходил на работу, чтобы дочитать до конца. И вскоре решил поехать в Швейцарию, к Юнгу и поработать вместе с ним. Надо признать, Мюррей заинтересовался Юнгом и по эгоистичным причинам. Жена Мюра Жозефина была для него эмоциональным кирпичом, постоянно висящим на шее. К сожалению, она не интересовала его, особенно в сексуальном плане. Интересовала Мюра его любовница, актриса Кристина Морган, несмотря на то или благодаря тому, что была чрезвычайно яркой и непостоянной женщиной. Мюррей был от нее без ума, Но не мог допустить и мысли о разводе с Джозефиной, поэтому постоянно мучился, как поступить, и решил узнать мнение Юнга по этому поводу. Так сложилось, что у Юнга тоже были жена и любовница. Выслушивая страдания Мюррея на эту тему, Юнг прервал его и сказал, что Мюрою совершенно не обязательно делать выбор. Он может поступить так же, как Юнг, сохраняя рядом с собой обеих женщин. В конце концов, они оба энергичные, творческие личности. Как можно ожидать, что они удовлетворятся лишь одной женщиной? Естественно, это ставило в унизительное положение жену Мюррея. Один историк напомнил, что она называла Юнга «грязным старикашкой», но мюре отмахнулся от ее переживаний и поступил так, как советовал Юнг. Как и многих людей, заинтересовавшихся психологией, эта область привлекала Мюррея отчасти потому, что у него были свои скелеты в шкафу. Помимо моральной и личной жизни, он давно подсел на амфетамин. Но и то, как Юнг разрешил его дилемму, произвело на него сильное впечатление. Психология показалась ему благородным занятием, способным помочь людям справляться со сложнейшими проблемами. И с этого момента Мюре решил посвятить свою жизнь изучению работы человеческого мозга. В последующие десятилетия Мюррей разрабатывал новый подход к психологии. В то время психология была разделена на два враждующих лагеря. В один входили психоаналитики типа Юнга, которые исследовали бескрайние мутные воды подсознательного. Однако многие ученые критически относились к психоаналитикам и не без основания за отсутствие научной строгости. Научная строгость почти чрезмерная присутствовала в другом лагере. Эти психологи нацеливались на отдельные участки сенсорной или нервной системы животных, применяли разные стимулы и замеряли их реакцию секундомером и электрическими устройствами. Их интересовали исключительно рефлексы и крысы, бегающие по лабиринтам. Все, кроме достоверных данных, считалось неубедительным. Мюрой ценил науку, оперирующую фактами. В конце концов, он же был биохимиком, но ему хотелось чего-то большего. Его очень увлекали особенности личности. Ему хотелось изучать человека так, как это делают писатели-романисты во всех его мелких подробностях. В итоге он отказался от Юнга как образца для подражания и обратился к Герману Мелвиллу, которого считал подлинным первооткрывателем подсознательного. Пусть и для эффекта, что Мюррей, когда читал Моби Дика, солидаризировался не с Измаилом или Квикигом, а с мегаломаном-капитаном Ахавом. В итоге Мюррей принял компромиссное решение. Он соединил литературные и фактологические подходы в изучении личности. Разумеется, такой средний путь никого не удовлетворил, но материальное состояние Мюррея служило ему хорошей защитой от последствий репутации иконоборца. И вместо того, чтобы бороться с обоими течениями, господствовавшими тогда в психологии, Он использовал свои социальные связи, чтобы получить работу в Гарварде. Возмущенные коллеги позже отказали ему в пожизненном контракте, но университетское начальство вместо увольнения выделило ему собственное княжество — Гарвардскую психологическую клинику, на входной двери которой он нарисовал белого кита». Когда клинике не хватало финансирования, Мюррей просто доставал чековую книжку и покрывал расходы за свой счет. Во время Второй мировой войны Мюррей также использовал свои социальные связи, чтобы получать ассигнования от Управления стратегических служб, УС, предшественника ЦРУ. Некоторые его работы выглядят весьма сомнительными по сегодняшним меркам. Один из проектов предполагал составление психологического портрета Адольфа Гитлера с целью предсказания его поведения во время войны и выбора способов воздействия на него. Мюррей представлял Гитлера как смесь художника и ганстера и сочетание, скажем, Лорда Байрона и Аль Капоне. Он даже рассуждал об эротических приключениях фюрера. Ходят слухи, что в сексуальной жизни Гитлер требует от женщин уникальных способностей, точный характер которых является государственной тайной. Такое осуждение может, конечно, щекотать нервы, но не подтверждено никакими фактами. Другая работа для УСС оказалась более полезной. Чтобы помочь агентству справиться с наплывом желающих устроиться на работу, Мюррей принял участие в разработке тестов, чтобы сортировать людей по типам и на этом основании определять, для какой деятельности они лучше подходят. Если вы когда-нибудь проходили личностный тест, вы знакомы с этой процедурой. Мюрой также участвовал в разработке системы для проверки способности претендентов лгать под сильным давлением, понимать слабости других людей и держаться на допросах. Иными словами, это была система поиска хороших шпионов. Из всего, чем Мюррей занимался во время войны, особенно увлекала его работа по поиску потенциальных шпионов, в частности, отношения между допрашивающим и пленным, которые представляли собой настоящую драму. После войны он решил систематически заняться в Гарварде изучением ведения допросов. Так уж получилось, но преемник УСС Центральное разведывательное управление ЦРУ вполне разделяла его увлеченность этой тематикой и видела в его работе способ получить преимущество в холодной войне. Во всемирном сражении между коммунизмом и демократией к концу 1940-х годов казалось, что коммунизм близок к тому, чтобы сокрушить противника. Советский Союз во главе с Иосифом Сталином завоевал всю Восточную Европу, а Мао Цзэдун захватил власть в самой густонаселенной стране мира в Китае. В Европе чуть было не вспыхнула война из-за Берлина. Война разразилась в Азии из-за Кореи. Росту напряженности способствовала угроза применения ядерного оружия. Но атомные бомбы, сколь угодно страшные, были все-таки внешней угрозой. Многих американцев гораздо больше пугала перспектива воздействия на сознание. Страх, что коммунисты завоюют их души изнутри. Тысячи военнопленных Кореи подписывали показания, где признавались в преступлениях, которые никогда не совершали, например, в применении бактериологического оружия против войск противника. Точно так же во время показательных судебных процессов, которые устраивал Советский Союз в Восточной Европе, обвиняемые признавались в абсурдных деяниях, причем делали это невнятно выговаривая слова и со стеклянным взглядом, словно зомби. Аналитики ЦРУ просматривали записи всех этих процессов и пришли к серьезному и вполне понятному выводу. Они решили, что коммунисты изобрели надежный способ промывания мозгов. Психологическое сверхоружие, которое позволяет проникать в мозг людей и превращать их в маньчжурских кандидатов, готовых к исполнению зловещих приказов. Честно говоря, коммунисты не обладали такой способностью. Они просто применяли пытки. Иногда коммунистические исследователи применяли технику «мягких пыток», типа помещения в карцер и лишения сна». Когда это не действовало, они или тупо избивали арестованных, или использовали творческие методы, например, делали инъекции препаратов, вызывающих судороги, или туго обматывали людей мокрыми простынями, которые, высыхая, сжимались и мучительно стискивали их. С точки зрения того, что нам известно о науке и психологии пыток, надо заметить, что все эти методы были, вероятно, бесполезными для получения разведывательных данных. Да тогда и не было подлинных научных исследований о том, как действуют пытки. Для такого исследования нужно набрать добровольцев, разделить их на две группы, одних пытать, чтобы они выдавали свои самые сокровенные тайны, а других допрашивать гуманными методами, а потом сопоставлять результаты. Даже по сравнению с другими случаями, описанными в этой книге, Такое исследование было бы крайне неэтичным, а при отсутствии строгих данных невозможно сделать каких-то серьезных выводов об эффективности пыток. И до сих пор любые научные данные вызывают сомнения в их достоверности. Даже небольшой стресс искажает нашу способность вспоминать информацию, а мало что вызывает более глубокий стресс, чем пытки. Более того, исследования раз за разом показывают, что люди под давлением могут признаться в самых нелепых деяниях, просто чтобы избавиться от мучений. Как бы дико это ни выглядело со стороны, ложные признания происходят постоянно. Если вам нужны достоверные сведения, для их получения существуют более эффективные способы, чем пытки. Но, разумеется, советским и китайским коммунистам далеко не всегда была нужна достоверная информация. Они часто добивались ложных признаний, чтобы потом использовать их в пропагандистских целях. В этом узком циничном смысле пытки работают, причем работают великолепно. Если вам интересно, существуют различные методы получения полезной и достоверной информации в ходе допросов. В лихие 1930-е годы копы часто выбивали признания, погружая арестованных с головой в воду или вывешивая их из окна. Со временем эти способы подверглись осуждению как варварские и на их место пришли предположительно более совершенные психологические методы, яркий свет, изоляция и сочетание добрый и злой полицейский. К сожалению, несмотря на всю научную мишуру, эти новые методы действовали не очень эффективно и привели лишь к получению тысяч ложных признаний. Хуже того, даже когда полиции удавалось захватить реального подозреваемого, их агрессивная манера допросов приводила лишь к тому, что люди замыкались, переставали отвечать на вопросы и расследование зависало. В наше время лучшими методиками допроса считаются те, что в меньшей степени ориентированы на насильственное получение признательных показаний, а нацелены на убалтывание подозреваемых в надежде, что они сами себя выдадут в потоке слов. Идея в том, что чем больше человек говорит, тем больше вероятность, что он начнет где-то противоречить сам себе и выложит подробности о своих перемещениях и алиби, которые следователи смогут проверить и обратить в улики. Следователи могут также использовать такие хитрые приемы, как просьба рассказать ту или иную историю задом наперед, или просьба нарисовать какое нибудь не имеющий отношение к делу изображения в ходе продолжающейся беседы. Этот прием увеличивает когнитивную нагрузку на человека, которому становится труднее придерживаться выдуманной версии. Надо признать, подобные «мягкие» методы не удовлетворяют нашего чувства возмездия, убежденности в том, что негодяи заслуживают сурового обращения. Но известно множество случаев задержания невинных людей, Обвинением. И если ваша цель не столько месть, сколько стремление изолировать от общества действительно виновных, то дать подозреваемым возможность расслабиться и болтать до тех пор, пока не проболтаются, гораздо эффективнее. К сожалению, эти тонкости проходили мимо аналитиков ЦРУ. Их страшно пугала возможность того, что у коммунистов появился психологический эквивалент атомной бомбы, который даст им решающий перевес в ходе холодной войны. Поэтому в 1953 году ЦРУ, чтобы сократить разрыв в манипулировании сознанием, приняла программу срочных мер под названием «МК-Ультра». MK «МК» MK означало, что проекты находятся в ведомстве технической службы ЦРУ, а «Ультра» Предположительно, отсылала к программе «Ультра» периода Второй мировой войны, целью которой было взламывание немецких военных шифров. Намек заключался в том, что победа над Советским Союзом в этой области не менее важна для выживания демократического мира, чем победа над нацистскими танками и подводными лодками в те годы. Необходимо как можно быстрее разработать новые методы взламывания человеческого сознания и сделать с коммунистами то, что они собираются сделать с нами. В рамках программы «МК Ультра» любые методы проникновения в мозг считались справедливыми. Хмурые, лишенные чувства юмора аналитики ЦРУ объединялись с гадалками и оккультистами, изучали гипноз, телепатию, ясновидение и прочее колдовство в призрачной надежде на то, что хоть что-нибудь из этого не полная чушь. «МК Ультра» сейчас более всего известно широкомасштабным применением «ЛСД». Тогда полагали, что препарат может работать как сыворотка правды. В армии занимались тем же самым с применением ПХВ, фенциклидина и мескалина. Надо признать, на первых порах агенты ЦРУ испытывали наркотик на себе. На вечеринках они подмешивали его коллегам вино или сигареты, а потом следовали за ними по городу, в то время как подопытные В полубезумном состоянии пугались монстров, на самом деле, проезжающих автомобилей, которые собираются их сожрать. Но не прошло много времени, как агенты начали пичкать им посторонних. Иногда для этого использовались обмазанные наркотиком трубочки для коктейлей. Порой приглашали иллюзионистов, чтобы те научили их ловкости рук, чтобы иметь возможность подсыпать дурман в вино в барах и борделях. Один особенно мерзкий агент содержал публичный дом в Сан-Франциско и наблюдал за занимающимися сексом парочками наглотавшимися ЛСД через полупрозрачное зеркало. При этом он сидел на унитазе в соседнем помещении с бокалом мартини. Надо заметить, что ЛСД и до наших дней оставался бы не более чем лабораторным курьезом, если бы ЦРУ не столь широко его использовала. Это один из величайших комических парадоксов 20 века – Пуританское ультраконсервативное агентство не намеренно дало толчок распространению связанного с наркотиками движения контркультуры 1960-х годов. Группа Grateful Dead в такой же степени дитя холодной войны, как и противорадиационные убежища. Программа МК Ультра в итоге была свернута из-за отсутствия результатов. И очередной директор ЦРУ распорядился уничтожить все имеющие к ней отношения документы. В результате реальный масштаб программы остался неизвестен, но в ней принимали участие как минимум 185 специалистов из 86 научных заведений, причем ЦРУ активно вербовала психологов, отличающихся невысокими стандартами нравственности. В одном из личных дел была запись. Его этические нормы таковы, что он станет охотно сотрудничать. Большая часть исследования финансируемого ЦРУ имела отношение к стрессу, определение причин стресса и стратегий, которые выбирают люди, чтобы с ним справиться. Само по себе такое исследование имело смысл. Оно могло помочь людям по жизни справляться с напряжением и тревогами. Но ЦРУ вывернуло результаты наизнанку. Как только аналитики поняли, что является причиной стресса, они внезапно получили схему воздействия на военнопленных и шпионов с целью выуживания у них возможных тайн. Аналогичным образом представление о том, как человек справляется со стрессом, давало понимание, как подорвать эти механизмы сопротивления и усилить давление еще больше. В целом это была дьявольски умная комбинация. Работу делали психологи, ЦРУ пожинала плоды. В этот момент и совпали интересы Генри Мюррея и ЦРУ. Хочу пояснить. Несмотря на множество спекуляций, историков и любителей теории заговоров, надежных подтверждений тому, что Мюррей участвовал в программе МК Ультра или в других программах ЦРУ не существует. Да, разумеется, огромное количество материалов уничтожено, и программа с самого начала была совершенно секретной, так что отсутствие документальных свидетельств ничего не доказывает. Мюррей... Безусловно, разделял интерес ЦРУ к методике допросов. По этой теме он сотрудничал с предшественником агентства, и психолог контркультуры Тимоти Лири, коллега Мюррея по Гарварду, откровенно говорил, что Мюррей руководил экспериментами по промыванию мозгов, которые военные делали для УСС. Так что, если даже Мюррей не получил от ЦРУ Ницент, то он находился в этой среде и мысленно был ей близок. Можно сказать, что мотивы заинтересованности методикой допросов у Мюррея были даже более темными и циничными, чем у ЦРУ. Как бы не ошибались аналитики ЦРУ, они искренне верили, что с помощью пыток могут научиться добывать полезную информацию ради спасения мира. Мюррей, несомненно, с радостью был готов помогать им, но прежде всего ему хотелось доводить людей до озверения и наблюдать, что за этим последует. У него была гипотеза, согласно которой нападение на фундаментальные ценности человека и демонстрация их полной бессмысленности может дезориентировать и сломить его, после чего человек станет восприимчив к психологическим манипуляциям. Для этого осенью 1959 года Мюррей начал исследование по психологическому воздействию на, как он говорил, одаренных студентов, таких как Тед Качинский. Если правительство США во время Холодной войны злоупотребляло наукой, то будет только справедливо заметить, что Советский Союз занимался тем же самым, хотя и другими способами. Вместо того, чтобы изучать методы промывания мозгов, они знали, что это чепуха, Советы использовали психологию для дискредитации политических активистов и изолировали их безо всякого суда. Система работала таким образом. Как только КГБ задерживало диссидента, то есть человека, который выступал за гражданские права или религиозные свободы или против насилия власти, агенты тащили его или ее в психиатрическую клинику. В руководстве некоторых таких заведений состояли сотрудники КГБ. Штатные психиатры послушно диагностировали у диссидентов психическое расстройство и запирали их в четырех стенах. Самым распространенным диагнозом была Вялотекущая шизофрения, мифическая, слабо проявляющаяся форма шизофрении, симптомами которой считались мания реформ, борьба за правду, упорство и, неожиданно, тяга к абстракционизму или сюрреализму. С точки зрения КГБ, объявление диссидентов умалишенными давало определенные преимущества. Власти могли избегать судебных процессов, на которых могли открыться неприятные тайны. На диссидентов ставилось клеймо «психически больных», и тот же ярлык автоматически присваивался их сторонникам. С 1950 по 1980-е годы тысячи людей исчезли в советском психиатрическом ГУЛАГе, где их часто накачивали наркотиками, чтобы держать в состоянии покорности. Надо признать, некоторые русские психиатры обрекали людей на пребывание в психушках из милосердия. Если бы потенциальных пациентов не признали невменяемыми, их бы наверняка ждала казнь. Но большинство психиатров с энтузиазмом поддерживали КГБ. Вместо клятвы Гиппократа врачи в Советском Союзе сначала приносили особую клятву на верность коммунистической партии и относились к этой клятве серьезно. Как выразился один из них, врачи в те годы знали, когда отложить в сторону стетоскоп и взяться за пистолет. Им также внушили представление о том, что Советский Союз – рай для трудящихся, самое великое государство в мировой истории. отрицание этого являлось признаком психического расстройства. Кто, кроме сумасшедших, может выступать против рая? Некоторых советских психиатров чрезвычайно огорчил приход к власти Михаила Горбачева, который, на их взгляд, был явным шизофреником. В конце концов, разве не Горбачев призывал к политическим реформам? Разве не он бесконечно разглагольствовал о правах человека? Только после краха Советского Союза они осознали, насколько перекошенными были их взгляды. Однако Советский Союз не единственный, использовал психологию в политических целях. В различные периоды XX века Румыния, Куба, Южная Африка и Голландия обвинялись в сходных злодеяниях. Главный правонарушитель сегодня Китай, который в 1999 году полностью запретил движение «Фалунгун», объявив его «психическим расстройством, вызванным вредным культом». Одна женщина была осуждена за то, что открыто рассказывала всем, какую пользу ей принесло занятие «Фалунгун». Другого сторонника этого движения посадили за то, что беспричинно раздавал людям ценные подарки – Какая наглость! К сожалению, подавление диссидентов таким образом может быть эффективно. Диссиденты, отбывающие срок в обычной тюрьме, имеют возможность оказаться священно-мучениками. Диссиденты, содержащиеся в психиатрических клиниках, нет. Люди сомневаются, стоит ли выступать в поддержку того, кого объявили сумасшедшим. Даже друзья и близкие начинают относиться к ним с подозрением. При всей жестокости в этой системе есть своя логика. Напротив, в злоупотреблении психологии от лица американского правительства не было никакой логики. В особенности эксперименты с ЛСД и прочими сыворотками правды были плохо продуманы и отличались полным отсутствием систематичности. Дозы варьировались от микроскопических до лошадиных, десятикратно превышающих обычные уличные дозы. Состав вещества держался в таком секрете, что даже врачи, принимавшие участие в экспериментах, не знали, что они вкалывают людям. Как сказал один из них, мы не знали, что это, собачья моча или что-то другое. Высоки были человеческие издержки. Один федеральный маршал, находясь в состоянии сильного наркотического опьянения, угрожая оружием, ограбил бар. В других экспериментах люди погибали или кончали жизнь самоубийством. Гарвардское исследование жестоких методов допроса продемонстрировало сходное безразличие к человеческому здоровью. Разумеется, нет никаких подтверждений тому, что Генри Мюррей сознательно хотел причинить вред Теду Качинскому или другим одаренным молодым людям, но в то же время, если и причинял, его это не волновало. Для мальчика, выросшего в Чикаго, Тед Качинский отличался странным сочетанием сверхчувствительности и сверхрациональности – Как-то летом отец Теда у себя во дворе поймал в деревянную клетку маленького кролика. Кролик не пострадал, но когда брат Теда и другие мальчишки собрались на него поглазеть, кролик, естественно, начал дрожать. Для Теда это казалось совершенно невыносимо. Прибежав на место событий, он немедленно начал кричать и требовать, чтобы отпустили зверька. «Отпустите кролика!» и кричал до тех пор, пока отец не выполнил его требования. В то же время Качинский мог быть логичен до жестокости. Однажды его брат Дэвид с приятелем раскладывали на траве карточки с изображениями бейсболистов, и приятель спросил Дэвида, кто из игроков ему больше всего нравится. Дэвид постеснялся признаться, что вообще не разбирается в бейсболе, поэтому посмотрел на карточки и пробормотал первое имя, какое попалось на глаза. На его счастье, приятелю тоже нравился именно этот игрок. В общем, безобидная детская выдумка. Но когда Дэвид пришел домой и сообщил Теду, кто у него теперь любимый бейсболист, старший брат принялся его пристрастно допрашивать. Когда ему начал нравиться этот игрок, за что он ему так нравится, растерявшийся Дэвид ничего не мог ответить. — Я должен был знать, — позже вздыхал он, — что Теди потребует объяснений. Любое мнение должно быть обосновано. Другой раз Дэвид сказал Теду, «Нам повезло, у нас самые лучшие родители в мире», — брат одернул его. «Ты этого не можешь доказать!» Тем не менее Дэвид в известной степени боготворил Теда, который демонстрировал блестящие успехи в музыке и математике, как сказал Дэвид позже. «Я не мог решить, кем станет мой брат, новым Эйнштейном или новым Бахом». Родители Теда были менее оптимистичны по поводу его будущего. Мальчик был со странностями. В детстве он отказывался обниматься, всегда морщился, когда кто-нибудь пытался обхватить его руками. Он не умел заводить друзей. Даже когда мать заманивала лимонадом и печеньем других детей, чтобы они поиграли вместе, Тед не проявлял к ним никакого интереса. Ситуация стала еще хуже после того, как он в пятом классе прошел тест на IQ — Он набрал 167 баллов, и директор школы предложил перевести его в класс на год старше. Родители не поняли, что если вырвать маленького и застенчивого мальчика из привычной обстановки и пересадить к детям постарше, это может привести к его дополнительной изоляции. И согласились с рекомендацией директора. Конечно, множество нелюдимов вырастают вполне здоровыми, дееспособными людьми, И у Качинского появилось несколько школьных друзей. Он принимал участие в общественной жизни, в школьном оркестре играл на тромбоне. То есть не был законченным индивидуалистом, но его родители, Теодор, Терк и Ванда, очень переживали из-за его необщительности и даже поддразнивали, называя слабаком, недоразвитым и эмоционально неуравновешенным из-за нежелания заводить знакомства или присоединиться к бойскаутам. Эти слова пугали Теда. Позже отец с матерью усугубили свою ошибку, позволив мальчику перешагнуть через класс. А поскольку Тед родился в мае, он оказался на два года младше большинства одноклассников. Еще в средней школе Качинский однажды принял участие в создании самодельной бомбы, но тогда на это не обратили внимания. К тому же это была не его идея, просто его одноклассник очень увлекался взрывчатыми веществами. Тед хорошо учился по химии и знал, что можно сделать взрывчатку, смешав аммиак и йод. Если потом притронуться к смеси, пусть даже перышком... Вуаля! Примитивная бомба. Одноклассник услыхал про это, попросил Теда показать, как это делается. Наверное, Теду не следовало бы делиться этими сведениями, но ему очень хотелось произвести впечатление на одноклассника, популярного спортсмена-борца, и подружиться с ним Не сработала. А бомба, к сожалению, сработала. Тот парень взорвал ее прямо в классе, от взрыва вылетели стекла в двух окнах, и одна девочка временно потеряла слух. К счастью, никто из оказавшихся поблизости не пострадал. Директор справедливо оценил инцидент как безмозглую выходку и на один день отстранил Качинского от занятий, после чего благополучно забыл о происшествии. Только задним числом спустя много лет он усмотрел в этом зловещий знак». В возрасте 15 лет качинский стал студентом Гарварда. Событием можно было гордиться, но руководитель оркестра уговаривал качинского старшего не отправлять мальчика в университет. Учитель говорил, что Тед, каким бы умницей ни был, просто эмоционально не готов к давлению, которое оказывает высшая школа. Плохо и то, что качинский никогда не впишется туда в социальном плане, Терк зарабатывал на жизнь изготовлением колбасы в лавке своего дяди на чикагской скотобазе занятия, которое у типичного гарвардского студента отпрыска банкира или сенатора может вызвать только презрение. Учитель говорил, что расположенный неподалеку Оберлинский колледж, где, в частности, было сильное музыкальное направление, юноши подходит гораздо лучше. Терк его не услышал. Несмотря на непрестижную работу, он был гордым человеком, большим книголюбом и хотел для своего сына самого лучшего. А это Гарвард. Честно говоря, отправляя Теда в Гарвард, родители не просто хотели гордиться своим сыном. Они думали намного шире. Они уже практически смирились с тем, что он не вписывается в обстановку средней школы. Как подтвердят все психологи, люди с IQ, соответствующим гениальности, часто испытывают трудности в общении со сверстниками потому что их мозг работает иначе. Тет отказывался играть с соседскими мальчишками, отчасти потому, что считал их дебилами. Но в Гарварде полагали родители сын, наконец, встретит людей своего уровня. Наконец он сможет завести друзей и начать нормальную жизнь. Если бы... Декан факультета, исходя из лучших побуждений, разместил первокурсника Качинского в небольшом общежитии вместе со студентами, в чем-то с ним схожими с особо одаренными юношами из нетипичных для Гарварда семей. Теоретически исходное происхождение должно было помочь им быстрее подружиться. На практике же в общежитии собрались в основном такие же плохо адаптирующиеся к окружающим молодые люди, испытывающие проблемы с социализацией. Оно превратилось, как выразился один историк, в «гетто для зануд». Нет, кое-какие друзья у Качинского в университете появились. Он не был совершенно одинок, однако Гарвард был не более снисходителен к бедности, чем во времена Джона Уайта-Вебстера в середине 1800-х годов. Внешний вид имел значение, и неловкие манеры Качинского, и его поношенная одежда делали его лузером. С Генри мюром качинский познакомился на втором курсе. А В это время Мюррей объявил в кампусе курс по психологии, чтобы набрать студентов для своего исследования методов жестокого допроса. Разумеется, говорил он иначе. В объявлении, которые он развесил исследование, обтекаемо представлялось как возможность внести вклад в решение некоторых психологических проблем. Качинский не записывался на курс, поэтому непонятно, как они встретились с Мюрреем. Возможно, Качинский заметил объявление, просто проходя мимо, и вызвался сам. А может, Мюррей слышал про юного зануду и пригласил его. Во всяком случае, предварительное обследование представило законника как наиболее отчужденного юношу из всей группы, что, видимо, заставило Мюррея не медлить. Поскольку Качинскому в тот момент исполнилось лишь 17, он считался несовершеннолетним, и Мюррей вынужден был написать его родителям в Чикаго и получить от них разрешение на привлечение сына к исследованию. Прискорбно, но Ванда Качинская не сообразила, на что именно соглашается. Она лишь поняла, что у теди по-прежнему не появилось друзей даже в Гарварде, и что любезный психолог, приславший это письмо, в состоянии помочь сыну разобраться со своими проблемами, и подписала его на участие. Другие студенты сами давали согласие на участие, подписывая формы, которые были так обманчивы, как и объявления. Сначала Мюррей просил их описать личную философию жизни, важнейшие направляющие принципы, согласно которым вы живете или собираетесь жить. Затем он сообщил, что они станут участниками дружеских дебатов по поводу своих жизненных принципов с другим студентом, но не упомянул, что этим Студентом на самом деле будет юрист, которого он проинструктировал вести себя агрессивно и грубо. Как сказал один из участников, «Помню, меня просто шокировала жесткость нападок». Обман участников исследования. Уже нарушение этических принципов Нюрнбергского кодекса, но Мюррей на этом не остановился. Он также скрыл реальную цель эксперимента, и неудивительно, его целью было, по сути, сломить молодых людей. Если кодекс предписывает минимизировать страдания в ходе исследования, весь смысл действия Мюре заключался в том, чтобы причинять страдания. И последнее. Мюррей сказал, что любой из них может при желании покинуть эксперимент, но на самом деле в максимальной степени использовал все свое обаяние и авторитет, чтобы удержать их, повторяя, что уход может погубить все исследование. В полном соответствии с данным ему прозвищем, законник оказался одним из самых обязательных участников. На протяжении трех лет он выдержал более 200 часов издевательств, в том числе и таких, как описано в выдуманной сцене в начале главы, когда юрист высмеивал его неопрятную густую борду. качинский позже называл этот эксперимент «худшим опытом в своей жизни», но упорно приходил на занятия неделя за неделей. И у него был ряд причин. Первая – — Упрямство. — Мне хотелось доказать, что я могу выдержать, — однажды сказал он, — что меня не сломить. Один из историков отметил, что делал он это и потому, что Мюррей платил за участие, а парень из рабочей семьи нуждался в деньгах. Вы можете полагать, то, что делал Мюррей с Качинским, не тянет на уровень пыток. В конце концов, он никогда и пальцем не коснулся юноши, не высказывал угроз в его адрес или в адрес его близких, но то, что Качинский испытывал страдания за Мюррея, причем страдания тяжкие, несомненно. Свидетельство этому и его поздние воспоминания и реакции на эксперименты, например, учащенное сердцебиение. Более того, если экстраполировать ощущение жертв пыток на ощущения Качинского, то можно предположить, что его страдания были особенно тяжкими. Те, кто страдает по делу, надеются, что мучителей постигнет возмездие. Это называется феномен Жанны Дарк. Их страдания благородны, и пытки только укрепляют их. Напротив, те, кто случайно подвергается насилию, или те, кто участвовал в каком-то деле не по своей воле и был пойман, Обычно переносят страдания гораздо тяжелее и часто не имеют сил сопротивляться. Они ничего не могут рассказать. За ними не стоит никакого благородного деяния, которое действует как бальзам на раны. Пытки их ломают. Нет, говорит, что эксперимент Мюррея превратил Качинского в «уна-бомбера» значит сильно упрощать делом. В конце концов, сходные ощущения испытывал еще 21 студент. Но никто из них впоследствии не построил хижину в Монтане, не стал посылать людям бомбы по почте. Мюррей первым бы подчеркнул, что каждый человек, сложная и уникальная личность и причинно-следственная связь далеко не всегда действует прямолинейно. Аналогичным образом примитивно было бы полагать, что в насильственных действиях Качинского виноваты плохие гены или воспитание В плохом доме, однако, вполне уместно говорить о сочетании плохих генов и негативного опыта, как о триггере насилия. Возьмем, к примеру, ген MAOA в X-хромосоме. Этот ген производит белок, который разрушает нейротрансмиттеры мозга. Различные версии этого гена оказывают воздействие в разной степени, а наличие или отсутствие определенных нейротрансмиттеров может влиять на наши мысли, эмоции и поведение. Это важно, поскольку люди, родившиеся с определенными версиями – МАОА – могут оказаться склонными к насилию и к асоциальному поведению, но только если они испытывали насилие или пренебрежение в детстве. Если они не знали насилия и были окружены вниманием и заботой, они будут нормальными людьми. Эффект проявляется только при сочетании плохих генов и негативного жизненного опыта. В отсутствии генетического анализа можно только строить гипотезы о структуре ДНК Качинского, но в детстве он явно был легко возбудимым и даже истеричным. Вспомните кролика. Кроме того, он рос в неблагополучном доме, где родители называли его «слабаком» за неумение заводить друзей, где ему приходилось иметь дело с несовместимыми требованиями преуспевать в учебе и быть идеальным в общении. Честно сказать, гениальные способности тоже не помогают. Многие одаренные люди чрезвычайно хрупкие в психологическом плане. Они подобны орхидеям, которые прекрасно цветут, если за ними правильно ухаживать, и часто вянут в неблагоприятной среде. Если Качинский был действительно склонен к психическим заболеваниям, то школа и дом, скорее всего, усугубили его проблемы. Затем он встретился с Мюрреем еще раз. Вы можете соглашаться или не соглашаться с аналогией с пытками, но наиболее эффективный способ сломить задержанного на допросе очевиден. Нужна изоляция, нужен стресс, и желательно в течение длительного времени. 16-летний Кочинский, приехавший в Гарвард, и так был по существу одиночкой, а в гетто для зануд ситуация стала еще хуже. Исследование Мюррея добавило ему лишний стресс, и упрямец качинский находился под этим стрессом три года. Надо заметить, что длительный стресс может приводить к необратимым изменениям в мозге. Некоторые части атрофируются, а другие, например, обрабатывающие импульсы гнева и страха, испытывают повышенное напряжение. Это не означает, что вину за убийство, совершенное Качинским, следует возложить на Мюрре. Еще в меньшей степени виноваты дети, которые не хотели играть с маленьким Тедди. Но подростковый возраст, период формирования личности и неэтичный многолетний эксперимент Безусловно, мог подтолкнуть юношу с неустойчивой психикой к тому, что с ним произошло дальше. Имея все это в виду, показательно будет сравнить Теда Качинского с его младшим братом. В юности Дэвид был едва ли не большим нелюдимым, чем Тед. Оба закончили учебные заведения Лиги Плюща. Дэвид – Колумбийский университет, после чего в полном презрении к обществу ушли в природу. Дэвид избрал даже более примитивный образ жизни, чем Тед в своей хижине в Монтане. По крайней мере, в жилище Теда были стены и нормальная крыша. Дэвид попросту вырыл в техасской пустыне яму, напоминающую могилу, которую на ночь накрывал листом жести. Библейские отшельники жили в большей роскоши. Тем не менее, при одинаковом презрении к обществу, и несмотря на воспитание в одной семье и наличие многих одинаковых генов, орхидея Дэвида выжила, вероятно, потому, что ему не пришлось пережить ничего подобного психологическому эксперименту профессора Мюррея. Через 8 лет Дэвид все-таки расстался с Техасской пустыней и женился на своей школьной пассии. Еще более показательно другое — Тед презирал традиционную мораль как буржуазное средство управления сознанием, а у Дэвида оказались достаточно строгие нравственные принципы, чтобы спустя несколько лет, прочитав в газете «Манифест Уна-Бомбера», донести на собственного брата. Точности ради надо сказать, что больше способствовало раскрытию дела жена Дэвида Линда – а не он сам. Прочитав манифест, она, зная об общем презрении братьев к индустриальному обществу, спросила, не может ли Тед, которого она в глаза не видела, оказаться этим самым унобомбером. Дэвид сначала отверг предположение, но позже, на основании определенных деталей, которые нельзя было игнорировать, признал, что в этой идее что-то есть». Например, Дэвид обратил внимание, что некоторые бомбы взрывались вскоре после того, как семья Качинских отправляла Теду деньги. Тед также знал плотницкое дело. Иногда бомбы были в деревянных ящиках и жил в некоторых городах, где погибали люди от взрывов. Наконец, Дэвид узнал выражения, которые Тед употреблял в письмах, например, «хладнокровные логики», а также характерные индивидуальные ошибки брата в написании некоторых слов. Здесь же нужно добавить, что один из агентов ФБР позже заметил, что и в письмах Качинского, и в манифесте встречается фраза «Нельзя одновременно съесть торт и сохранить его». Вместо более распространенного варианта этой пословицы «Нельзя одновременно сохранить торт и съесть его». Если вдуматься, второй вариант нелогичен. Действительно нельзя съесть торт, а потом сохранить его. Тет, разумеется, имел свое мнение и на свою беду настаивал на правильной версии. Надо отметить, Качинский отрицал связь между экспериментом Мюррея и собственными преступлениями. Он считал такое сопоставление примитивным и рассчитанным на сенсацию. В своих проблемах он обвиняет родителей, что тоже выглядит слишком упрощенно. Но, по его словам, видно, насколько определяющим для его личности оказался эксперимент. Его широко известный манифест акцентирует внимание на том, как современные технологии разлагают и обесценивают человеческую душу. В первых строках говорится «Промышленная революция и ее последствия оказались бедствием для рода человеческого». Он также неоднократно нападает на психологов и психологию. На суде он сказал своему адвокату «Я категорически против развития науки о сознании человека». Еще в Гарварде Качинский испытывал проблемы со сном, и спустя много лет его мучили ночные кошмары, в которых психологи пытались убедить меня, что я болен, или пытались управлять моим сознанием с помощью психологических приемов. Будь это кто-то иной, подобную фразу сочли бы признаком паранойи, типа «шляпы из фольги». СРУ контролирует мой мозг. Но психолог, имевший отношение к миру разведки, действительно ставил эксперимент на Качинском и действительно пытался повлиять на его сознание. Случай Мюррея Унабомбера уникален для в неэтичной науки в том смысле, что жертва совершила гораздо более тяжкий грех, чем преступник. Известно несколько исследований про гениев, которые совершали преступления, но один из явных признаков возможных проблем несоответствия между IQ, коэффициентом интеллекта, и EF, исполнительной функцией. Исполнительные функции регулируются фронтальными долями головного мозга, теми самыми, что были удалены у шимпанзе Бекки и Люси. Они помогают, среди прочего, управлять эмоциями, принимать решения и осуществлять самоконтроль. Как выразился один психолог, IQ — это чистая мощность автомобильного двигателя, в то время как EF — трансмиссия, направляющая эту мощность на полезное дело. Но если IQ существенно превосходит возможности EF, то у вас получается драг-рейсер без рулевого управления. Машина может быстро выйти из-под контроля и выбросить владельца на обочину приемлемого поведения. Более того, даже при том, что гении совершают преступления по тем же причинам, что и мы, остальные придурки — Ревность, жадность и тому подобное. Их преступления обычно гораздо более сложные и отличаются продуманным планированием. Качинский в течение ряда лет проектировал и испытывал свои бомбы, делая тщательные зашифрованные записи каждого эксперимента. Он также тщательно скрывал следы, в частности, вымачивая все компоненты в морской воде и соевом масле, чтобы ликвидировать отпечатки пальцев. Система шифрования у Качинского тоже оказалась гениальной. Он составил список цифровых заменителей. 4 равно Z, 18 равно BAT, 1 равно глаголу TO BE в настоящем времени, 2 равно TO BE в прошедших временах и так далее. В списке были и отдельные буквы, например, 39 равно A, 40 равно B и так далее. Имелись и особые хитрости. Например, 63 и 64 соответствовали букве S, 45, 46 и 47 обозначали букву I. Тем самым исключалась возможность дешифровки текста на основании частотности употребления букв. Он даже использовал разные знаки для обозначения произносимого и непроизносимого диграфа CH и объединил местоимения Mi, Mai и Mine под одним номером. Еще более изощренно он использовал неправильное написание слов, порой записывая полную абракадабру и при желании вставлял немецкие и испанские слова. Он владел обоими языками. Все эти уловки, вдобавок к другим способам шифровки, должны были сделать его записи практически нераспознаваемыми без помощи суперкомпьютера и напряженных усилий. И, наконец, криминальные гении склонны к нигилизму, к отрицанию общепринятых нравственных норм в глубокой убежденности, что жизнь не имеет смысла. Качинский, безусловно, разделял эту идею, что видно по его дневнику. Например, нравственность — лишь один из психологических инструментов, с помощью которых общество управляет поведением людей. Не исключено, что он мог сам прийти к такому убеждению вне зависимости от того, что с ним произошло в жизни. Со многими так бывает. В то же время нельзя считать случайным совпадением, что модный юрист в исследовании Мюрея специально атаковал нравственные ценности студентов, показывая их бессмысленность. Если хотите получить нигилиста, очень удачный старт. Как многие злоумышленники, гений или нет, Качинский начинал с мелких преступлений. Поселившись в своей хижине в Монтане и обнаружив, что местность не настолько безлюдна, как ему бы хотелось, Он взялся приводить в негодность оборудование ближайшей лесозаготовительной базы. Потом он нашел дорогу к роскошному коттеджу соседей, разгромил его и для полного счастья разбил их мотоциклы и снегокаты. Затем он перешел к более серьезным делам. Например, стрелял из винтовки по пролетающим вертолетам и натягивал проволоку, на которую напарывались водители снегокатов. Потом он начал конструировать бомбы и либо отправлять их в виде посылок посторонним людям, либо оставлять в многолюдных общественных местах. Нельзя сказать, что он действовал наобум, но особого значения выбору адресатов тоже не придавал. Также он не строил иллюзий по поводу того, что несколько взрывов могут подорвать всю систему психологического контроля, которую он глубоко презирал. Он просто был зол и бил на отмышь, надеясь убить. К несчастью, ему это удалось. В целом Качинский в период между 1978 и 1995 годами соорудил 16 чрезвычайно замысловатых бомб, от которых несколько человек получили ранения и трое погибли. ФБР дало ему кличку Унабомбер, потому что его целью были университеты «Ун и авиакомпании. Поиски Качинского стали самым длительным и дорогостоящим делом в истории ФБР, превзойдя даже чудовищного монстра поиска, направленного на разоблачение Гарри Голда. Качинский использовал внимание к собственной персоне для распространения своих теорий о развращающем влиянии цивилизации на человеческую душу. Он даже обещал прекратить убийство, если Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост или Scientific American. Опубликуют его манифест. Как ни странно, свои страницы для публикации предложил и Пентхаус, но Качинский, видимо, учитывая не столь высокую репутацию журнала, пригрозил убить еще одного человека, если манифест появится только здесь. Манифест был опубликован в Вашингтон-Пост, но Качинский, как настоящий нигелист, не собирался выполнять обещания. Буквально перед арестом он с помощью рашпиля перетирал в порошок алюминиевые бруски, чтобы изготовить новую бомбу. При задержании Кочинский выглядел неопрятно, хотя хижину свою содержал в полном порядке. Агенты ФБР несколько недель вели за ним наблюдение. Утром 3 апреля 1996 года небольшая группа перебралась через высохшее русло ручья, другие прятались в окружающем лесу. Затем к хижине в компании двух переодетых агентов подошел местный лесник, которого качинский хорошо знал. Они сделали вид, что спорят насчет точных границ, принадлежащей ему территории. Эй, дед крикнул лесник. Может, ты выйдешь и сам нам покажешь? Качинский высунул голову. Он был, как обычно, настороже, но все же ответил: Конечно, сейчас только пиджак накину. Как только он повернулся спиной, один из агентов прыгнул на Качинского и защелкнул на запястьях наручники. Тут же из леса высыпали другие агенты, заполонили хижину и начали осматриваться в поисках мин ловушек и прочих опасностей. Агенты, к собственному удивлению, обнаружили, что у Качинского имеются и костюмы, и галстуки, а на полках стоят десятки томов классической литературы — Шекспир, Твен, Оруэлл, Достоевский и другие. Прискорбно, но среди книг хранился экземпляр статьи Генри Мюррея о жестоких беседах с одаренными молодыми людьми. Она составляла всего 9 страниц и была единственной статьей, которую Мюррей потрудился публиковать по результатам эксперимента. Статья не содержала... Ни глубокомысленных выводов, ни каких-то извинений или сожалений. В основном Мюррей писал о чистоте сердцебиения испытуемых. В итоге Мюррей благополучно забыл о молодых людях и насилии, которому они подвергались. качинский ничего не забыл. После ареста качинский признал себя виновным в 13 нарушениях федеральных законов. За всю блестящую историю Гарварда лишь два его выпускника были приговорены к смертной казни. Первым был Джордж Берроус, обвиненный в колдовстве в 1692 году. Вторым — Джон Уайт-Вебстер, о котором мы рассказывали в четвертой главе за убийство Джорджа Паркмана в 1849 году. Признав вину и пойдя на сделку со следствием, Теодор Джон Качинский едва избежал шанса стать третьим. В 2012 году Качинский направил нахальное обновление в журнал выпускников Гарварда в связи с 50-летием своего выпуска. Редакторы совершили потрясающий ляп, и материал был опубликован. В качестве текущего рода деятельности он написал «Узник», указал реальный адрес тюрьмы, строгого содержания в Колорадо, а в качестве «Наград» — 8 пожизненных сроков от федерального суда в Калифорнии. Пытаясь объяснить мотивы поведения Качинского, пресса сосредоточила внимание на его жизни после Гарварда. Он защитил докторскую диссертацию по математике и стал профессором Калифорнийского университета в Беркли. Это был конец 1960-х, радикального десятилетия, и Берсеркли был самым радикальным учебным заведением страны. Призывы к насилию и переворотам звучали повсюду, и для диванных психологов, рассуждающих в прессе, связь была очевидна. «Пунтарская атмосфера в Беркли должна была испортить юного гения и превратить его в злодея». Но по собственному признанию Качинского, он приехал в Калифорнию уже сломленным. На самом деле он занялся преподавательской работой ради денег, чтобы впоследствии купить где-нибудь участок земли и воплотить свои фантазии об убийствах и мести, которые выкристаллизовывались еще на Востоке. То, что он оказался в Беркли, было простой случайностью, и он почти не замечал весь хаос, который творился вокруг». Его реальные проблемы проистекают из испорченного детства и многих часов насилия, пережитых в гарвардском здании с белым китом, нарисованным на двери, не говоря уже о паранойи периода холодной войны, которая убедила ЦРУ и связанных с ним ученых, что страдания людей – нормальная цена для спасения мира. Но, как мы увидели, у науки есть враги по обе стороны политического спектра, и если дело у набомбера раскрывает опасность безумства консервативного уклона, наш следующий сюжет связан с мальчиком, чье счастье и, по сути, вся жизнь были принесены в жертву левацкой догме очередного психолога-негодяя.